Ой, как неприятно. Я бегу дальше. В полицию я обращаться не стану, это решено. Тогда мне нужен какой-нибудь отель, чтобы спрятаться, иначе мне конец. Почему мне так не везет? Один раз в жизни познакомилась с приличным человеком и сразу нарвалась на убийц, которых наняла его ревнивая невеста. Или я ошибаюсь, и они хотят захватить меня в заложницы, чтобы потом шантажировать Александру. Почему здесь такие длинные пустые улицы? Куда все подевались? «Наверное, в другой части города. Я встретила несколько влюбленных парочек и один раз наткнулась даже на пару полицейских. Мужчина и женщина. Тоже мне символ равноправия. Женщина одета в форму и носит пистолет, но мне кажется, она из него стреляет только на учениях. А мужчина недовольно посмотрел на меня и отвернулся. Он даже не поинтересовался, почему я без обуви и куда так спешу. Я бегу по улице Антиба и смотрю назад. Пока никого не видно». На улице канада я сворачиваю направо. Почему-то мне понравилось это название. Часто пишут, что Канада — рай для иммигрантов. Вот я и решила свернуть. Может, улица выведет меня куда нужно? И почти сразу я увидела белое здание отеля. «Карлтон Интерконтиненталь». Кажется, об этом отеле говорил водитель. Теперь только бы здесь оказалось место. Надев обувь, я вбегаю в холл. Заспанный швейцар недовольно смотрит на меня. За стойкой портье стоят две девушки. Я подбегаю к ним. Мне нужен номер, — говорю я, тяжело дыша и оглядываясь по сторонам. Пока здесь никого нет. Но если ворвется цирил, то тучный швейцар и две девушки его явно не остановят. — Конечно, мадам, — говорит мне одна из девушек. — Вы и зарезервировали номер? — Нет, я только приехала. Моя машина испортилась, и я пешком пришла к вам. Мне нужно как можно быстрее получить номер, поэтому я моментально придумываю эту историю. — Когда вы сможете предоставить мне номер? Девушки о чем-то переговариваются... Карлтон внешне похож на негреска, такой же белый дворец и два шпиля по краям. — Извините, мадам, — наконец говорит одна из них, — у нас остались только номера с видом на море. — Давайте мне один, — требую я, доставая деньги. Кредитной карточкой я платить не буду, чтобы меня не могли найти. — Вы хотите заплатить наличными? — удивляется девушка. — Номер стоит две тысячи франков. — Ну почему мне так не везет? — думаю, я, едва не плачу Скоро я потрачу все свои деньги и останусь без средств к существованию. Даже уехать отсюда не смогу. — Согласна, — говорю я, сжимаю зубы, только побыстрее. Я очень устала и хочу спать. — Конечно, мадам, заполните карточку. Она протягивает мне бланк для регистрации, только этого не хватало. Но я вспоминаю про свою бабушку. Ничего страшного. Я заполняю формуляр на фамилию Марпл. Пусть потом ищут, куда делась эта англичанка. Цирилл тоже меня не найдет, хотя теперь я ни в чем не уверена. Я протягиваю заполненный листок девушки вместе с деньгами. Она читает и согласно кивает, затем вводит данные в компьютер. Наверное, эта милая девушка думает, что я сумасбродная англичанка. Примчалась пешком во втором часу ночи и снимает один из самых дорогих номеров с видом на море. Да еще и платит наличными. Почему сумасбродная? Но ведь сутки уже прошли, выходит, что я плачу такие деньги, чтобы остаться в отеле всего до двенадцати дня. И тут девушка говорит мне, наш расчетный час одиннадцать утра. Пусть будет одиннадцать, соглашаюсь я. Теперь она решит, что я не просто сумасбродная англичанка, а шизофреничка, если соглашаюсь на любые условия. Нужно, конечно, позвонить в Сплендит и предупредить портье, что я оплачу такси, как только вернусь в Ниццу. Но это лучше сделать завтра и в другом месте. У меня есть мобильный телефон, однако я оставила его в Москве. Решила, видите ли, отдохнуть от всех проблем. К тому же звонки по такому телефону во Францию очень дороги. Но почему я такая чокнутая? Решила сэкономить копейки, а потратила здесь уже несколько тысяч долларов. Я получаю ключ, беру свою сумку и иду к лифту. Здесь кабина попросторнее, и вообще обстановка шикарная. Мой номер находится рядом с лифтом. Я открываю ключом дверь и вхожу в номер. Обидно платить такие деньги, когда есть номер в Ницце. Подлец, цирил. я подам на него в суд и приложу чек из Карлтона. Вхожу в комнату и включаю свет. Честное слово, в любое другое время у меня бы сердце забилось от радости. Просторный номер с изумительным видом на море. Что еще нужно для счастья? Он в тысячу раз лучше моего номера в Ницце. Но я все равно расстроена. Сколько денег я выбросила на ветер? С таким трудом их зарабатываю и так глупо трачу. Нужно было хотя бы поторговаться. Какие глупости лезут в голову! Кто же торгуется в отелях такого класса? Меня бы просто выгнали. К тому же я была безумно рада, когда узнала, что меня готовы принять. Очень хочется выйти на балкон и посмотреть на ночную панораму. Но я знаю, что не выйду. Цирил и его мрачный напарник могут увидеть меня с улицы. И еще нужно предупредить девушек, чтобы они никому не говорили, что я здесь». Я поднимаю трубку и вызываю портье. — Извините, что беспокою, — говорю я девушке портье. Я была с другом, но он меня бросил, поэтому я не хочу с ним разговаривать. Если вас будут спрашивать обо мне, пожалуйста, никому ничего не говорите. Я хотела бы отдохнуть хотя бы одну ночь. В отелях такого класса к подобным просьбам относятся с пониманием. Когда клиент платит такие деньги, он вправе рассчитывать на то, что все его просьбы будут выполнены. «Не беспокойтесь», — говорит мне девушка, — «мы вообще не даем справок о наших гостях, ни одному человеку. Можете спать спокойно. Приятных вам снов».